Пахло летом. Дима сидел на балконе и курил в открытое окно. На телефоне играла старенькая песня «Blond Red Hat Messenger». С седьмого этажа были видны детская площадка возле дома, парковка, уставленная блестящими машинами. Две красно-белые многоэтажки и лес, начинавшийся сразу за ними. В окно задувал ветер, загонял кружащийся дым сигареты обратно. Снизу эхом доносились звонкие удары по мячу скрип качелей. Отца не было дома третий день. Дима радовался этому. Он всегда был рад, когда оставался в квартире один. Дело не в том, что он устраивал здесь вечеринки, было не с кем, а в том, что он, наконец, мог почувствовать себя спокойно и свободно. Он мог поужинать на кухне под какой-нибудь сериал, мог принять ванну, не встречаясь в коридоре с недовольным взглядом отца, мог слушать музыку не в наушниках, а через колонки. Он ощущал себя в безопасности. Когда отец был дома, Дима даже сквозь стены чувствовал исходящую от него любовь угрозу, злость. Особенно хорошо было то, что отсутствие отца совпало с небольшим отпуском, который он взял на работе. Летом он всегда старался взять больше смен курьером и накопить денег, но в последнюю неделю так замотался, что решил отдохнуть и устроить ленивые выходные. Впрочем, никаких других выходных у него и не было. У Димы не осталось старых друзей, а новых он не заводил. Выбираться из дома ему хотелось редко. Прогулки стали проблемой. На улице он чувствовал себя не в своей тарелке, постоянно ловил на себе чужие взгляды. По крайней мере, ему так казалось. Выходя из подъезда, он ощущал, что с ним может случиться что-то плохое. В очередной раз кто-то прицепится, его высмеют, на него нападут. Чтобы этого избежать, он предпочитал оставаться дома. Сначала было трудно, однако со временем он привык и даже стал получать удовольствие от своего нового образа жизни. Только отец мог испортить день, но сейчас его не было. Он поздно вставал, готовил себе рисовую кашу, которую любил с детства, заваривал кофе в турке, лежа в кровати, смотрел ролики на ноутбуке, смотрел хорроры, играл в новую часть «The Elder Scrolls». Там он заходил в подземелье, убивал гоблинов, некромантов, прокачивал уровни, выполнял задания, обустраивал дом. Собрался на скалы, продуваемые всеми ветрами, врывал из рук колдунов магические артефакты, пускал молнии из кончиков пальцев. Он старался не думать о будущем. По крайней мере, слишком много и о слишком далеком. Дима хотел попробовать поступить в колледж на графического дизайнера, но не был уверен, что у него получится. Поэтому он копил деньги на курсы копирайтеров, чтобы в случае чего совсем не остаться без заработка. Он думал, что, окончив курсы, сможет съехать от отца и жить самостоятельно пусть даже снимая совсем маленькую студию где-нибудь в далеком Подмосковье. К счастью, хотя бы армия ему не грозила. Страна перешла на контрактную службу, и волноваться было не о чем. Однажды, придумав этот план, он нечасто к нему возвращался. Не потому, что ему было лень или его совсем не волновали перспективы, просто не оставалось сил, вот и все. В том числе и поэтому он даже не особенно искал отношений. К тому же их наличие потребовало бы от него чаще выходить на улицу, чаще подвергать опасности свою жизнь и жизнь своего гипотетического парня. А еще ему казалось, что так он оставляет себе шансы справиться. Вдруг что-то в нем щелкнет, изменится, и ему начнут нравиться девушки. Тогда бы все мигом стало правильным, как у нормальных людей. Мысли прервали звуки в прихожей. В замке заворочался ключ. Быстро потушив сигарету, Дима закрылся у себя в комнате. Хлопнула дверь. Послышался кашель отца. Он рухнул в кресло, а на пол полетели снятые ботинки. Выругался. Пошел сначала в ванную, затем на кухню. Дима чувствовал, что отец пьян и не в духе. Он старался погрузиться в игру. Надо было выкрасть из особняка зелье невидимости. Но постоянно прислушивался к тому, что делает отец. У Димы давно выработалась привычка следить за его перемещениями по квартире. Это помогало попадаться отцу на глаза как можно реже и свести общение к минимуму. Он всегда был начеку Иногда даже просыпался ночью, когда отец возвращался домой к рассвету или просто шел в туалет. На кухне загремела посуда. Отец начал готовить еду. Включил телевизор на полную громкость. Все звуки заглушило бормотание какого-то тупого стендапера, аплодисменты зрителей. Потеряв возможность слышать, что делает отец, Дима надел наушники. Когда за окном начало темнеть, Дима почувствовал, что проголодался. Он осторожно встал из-за стола. С кухни не доносилось ни звука. Медленно выйдя из комнаты, он пошел по коридору, стараясь двигаться как можно тише. На кухне горел свет. Дверь была прикрыта, стояла полная тишина, только холодильник гудел. Дима решил, что отец спит, и он успеет взять себе что-то поесть но ошибся. Когда приоткрыл дверь и заглянул за нее, то увидел, что отец сидит за столом и копается в телефоне. Перед ним были тарелка с недоеденной курицей, вилка и нож. «Привет», — быстро сказал Дима и, зайдя на кухню, сразу почувствовал запах перегара. Отец ему не ответил, только поднял глаза и несколько раз медленно моргнул. У него было покрасневшее лицо, под глазами резкие морщины. Каждый раз, когда Дима смотрел на него, он не понимал, как может быть его сыном, как мама могла в него влюбиться, как он вообще мог быть когда-то ребенком, ходить в школу, в детский сад. Все это казалось невозможным, абсурдным. Дима подошел к раковине и потянулся за посудой. «Сперва помыл бы за мной сковородку и все остальное, а потом бы уже и жрать себе накладывал», — сказал отец. Закрыв глаза, Дима ничего не ответил. Оставил тарелку на столешницу, включил воду, принялся очищать пригоревшую еду со сковородки. Из-за того, что он выдавил слишком много геля, пальцы стали скользкими. Сковородка то и дело грозилась выскользнуть, и, наконец, выскользнула. Послышался звон. Чашка, стоявшая на дне раковины, разбилась. Вода из крана расходилась веером над белыми керамическими осколками, над тарелкой из-под супа, грязными столовыми приборами. Ножом для мяса, лопаткой, столовой ложкой. «Блядь, у тебя руки из жопы, что ли, растут?» Сказал отец, с каждым словом повышая голос, и хлопнул рукой по столу. «Какого кретина я вырастил! Даже сковородку помыть не... не в состоянии!» Отложив губку, Дима стал собирать осколки и выбрасывать их в мусорное ведро. Он чувствовал, как отец смотрит на него. Думает, что бы еще сказать. Секунды тянулись мучительно. Казалось, тело медленно деревенеет. Он мог им управлять, но ничего не чувствовал. Ни прикосновений к осколкам, ни воды. «Да ты, блядь, крановые ключи, у нас же все по счетчикам, кто платить будет, ты что ли?» Отец перешел с крика на громкий шепот, как всегда делал, когда его что-то особенно злило. «Идиот безмозглый!» Он сделал глоток воды и прополоскал рот. «Что молчишь?» Дима стал домывать сковородку. Позднее, когда он думал об этом, то каждый раз себя спрашивал, почему тогда просто не ушел в комнату. Все могло сложиться иначе. Скорее всего, отец бы просто позлился на кухне, и ничего бы не случилось. Но он не ушел. Желая сохранить спокойствие, Дима словно выключил сознание, оставив только механические функции организма. Спенить губку, помыть сковородку, сполоснуть водой. «Я с тобой разговариваю, пидор. Ты мне что, решил вывести?» «Ты совсем страх потерял вместе с мозгами?» «Это ты зря!» Он услышал, как отец тяжело встает из-за стола. Внутри все сжалось. «Просто отстань от меня!» Стараясь говорить как можно ровнее, сказал Дима. «Что? Че ты там мямлишь? Отстать от тебя? К тебе еще никто не пристает, а ты уже дрожишь, трус!» Отец снова начал шипеть, обходя стол. Все еще надеясь, что худшего удастся избежать, Дима быстро домыл сковородку и выключил воду. Вдруг он получил сильный подзатыльник. «А со стола ты убрать не хочешь, а?» — спросил отец, когда Дима повернулся к нему. «Ты че на меня так смотришь, как будто говно увидел? Совсем охерел?» «Просто отстань от меня, просто отстань, на этом все». отстать Это ты с кем-то другим так разговаривай, а не со мной, понял?» С этими словами отец столкнул его в плечо так, что Диме пришлось отойти к стене. Он оказался зажат между холодильником и раковиной. «Чего ты хочешь?» — спросил Дима и посмотрел отцу в глаза. «Я хочу, чтобы ты, блядь, вел себя, как положено!» Отец отвел руку назад, как будто собираясь ударить, так что Дима рефлекторно вжался в угол еще сильнее. «Что, боишься?» «Правильно делаешь, что боишься». Отец отвернулся и стал отходить от него, продолжая что-то тихо говорить под нос. Дима решил, что на этом все закончилось, и отвел глаза. В ту же секунду ему прилетел удар в челюсть. В голове — звонкий хлопок, как будто внутри что-то лопнуло. «Ну, хочешь, я еще всыплю, а?» — с издевкой спросил отец. Дима пытался лихорадочно что-то придумать, но времени не было. Сжав кулаки, он со всей силы рванул вперед и плечом врезался в отца. От удара тот свалился на пол, стукнул со спиной о ножку стола. Дима не понимал, что происходит, он злился. Он испытывал страх перед отцом и жалость к нему. «Я тебя просил отстать от меня», — сказал Дима, с трудом выговаривая слова. «Если полезешь, еще дам сдачи клянусь». «Ты мне... Ты мне не указывай, педик с раной Отец поднимался с пола. «Ты руку на меня поднял, блять! Ты...» гендон черт тебя, дери!» Дима попытался выйти из кухни, но отец заградил проход. Он толкнул Диму назад и сразу ударил его по ребрам в живот. И еще. Дима боялся отвечать, до сих пор ощущая себя слабым рядом с ним. Когда отец со всей силы заехал ему в солнечное сплетение, у него перехватило дыхание. Сложившись пополам, он вдруг понял, что тот не остановится. В этот момент у него в голове как будто сорвало предохранитель. Он со всей силы ударил отца по лицу, а потом оттолкнул его, так что тот отлетел к столу. Загремела посуда. Быстро все оглядев, отец схватил обеденный нож и, странно улыбаясь, посмотрел на Диму. Из нижней губы у него шла кровь. «Послушай, не надо!» Глухо сказал Дима, отходя к раковине, всем телом ощущая боль и страх. «Не надо!» Еще раз повторил он, медленно отводя руку за спину. Отец бросился на него. В последний момент Дима нащупал на дне раковины нож и выставил его перед собой. Зажмурившись, он почувствовал, как лезвие разрезает плоть. Он открыл глаза, увидел рукоятку, торчащую из груди отца. Тот закусил губу во взгляде злости и удивления. Дима понял, что совершил ужасное, что надо вызывать скорую. Но в этот момент отец захрипел, глядя на нож, который сам еще сжимал в руке. Попытался его поднять. Не смог. Изо рта пошла кровь. Он упал, и тёмно-красная лужица стала расходиться вокруг раны. Отец захрипел, глядя в потолок и быстро двигая глазами, как будто стараясь там что-то найти, увидеть, разглядеть. Диму вырвало на пол. Всё, что происходило после, всё, что он делал, Дима видел как будто сквозь мутное стекло, словно это был сон. Иногда Диме так и казалось потом, по утрам, когда сознание еще не просыпалось до конца. Он видел, как по всей квартире ищут документы, собирают одежду, наличные деньги. Он нашел заначку отца, пересчитал купюры, положил на дно рюкзака. Он видел, как пишет Наде, что ему нужна помощь и что он скоро будет у них. Как отмечает на карте их лагерь, строит маршрут, покупает билет на поезд. Пока Дима собирался, он старался не думать о том, что тело отца лежит на кухне. Он запрещал себе. Но когда вещи были собраны и можно было уходить, от этих мыслей больше ничего не защищало. И он, стиснув зубы, стал соображать, нужно ли что-то делать с ним, важно ли вообще все это. Собравшись силами, он пошел по коридору на кухню. Он собирался накрыть тело скатертью, распахнуть форточку, но, заглянув за дверь и увидев повернутую к нему голову с невидящими глазами, темную кровь, понял, что не может сделать дальше ни шага. В тот момент ему показалось, что его... Кто-то схватил за плечи, пытается толкнуть вперед. Он круто развернулся и, захлопнув дверь, побежал в туалет, где его снова вырвало. Одеваясь, забрасывая рюкзак на плечи, он постоянно ощущал, что на него кто-то смотрит, следит за ним. Когда он гасил свет, закрывал дверь на ключ, из глаз сами собой текли слезы. Он не мог их остановить. Время двигалось медленно. Он сам, казалось, двигается, как сквозь толщу воды. Лестница, полутемный подъезд. На улице его ждало такси. Подойдя к нему, он обернулся, посмотрел на окна своей квартиры и сел в автомобиль.